«Ведь он, как вы понимаете, по вас истолковался, и мне подумалось, пусть он поставит ее на тумбочку и время от времени созерцает. У него, конечно, и так их уже навалом, этих вылитых подобий, но лишнее никогда не помешает». «По-моему, неплохо получилось, тем более сколачивалось в спешке, на ходу, так сказать, и я рассчитывал, что мне ответят улыбкой и скажут, да-да, конечно, отличная мысль».